Глава 11. «Ваше снаряжение Ярослав Константинович. Когда машины тронулись с места, произнёс Аршавин, и указал на лежавший в салоне мечи и флягу. Вторую заполнили и положили в один из пикапов. Спасибо, благодарно кивнул я. С накопителем я теперь не расставался, а всё остальное взял на себя ротай». Бойцы дружины распределились по четырём машинам. Вездеходы шли в начале и в конце колонны. А в конце ехали два пикапа с новобранцами. Всего из поместья выехали двадцать восемь человек, и я надеялся, что вернёмся мы в таком же составе. Материалы для ловушек? Всё готово, ваша светлость. К имеющимся сможем добавить около десятка если повезет, то еще на пару наскребем ингредиентов во время похода. Хорошо, отозвался я и задумчиво посмотрел на Козырева. В нашем вездеходе он был единственным новичком. Аршавин прекрасно понимал расклад и решил дать командиру целого отряда новичков в время присмотреться к новому главе рода. Как настроение, Антон? Странная уж светлость, честно ответил Пичуга. На козыреве был стандартный камуфляж, который смотрелся настолько привычно, будто дружинник в нём родился. Больше пяти лет вот так не выходил никуда с дружиной. Всё какие-то мелкие дела и разборки с обнаглевшими клиентами магазинов. Сижу вот и думаю, а не закисли мы в Твери за это время. Это несложно проверить, улыбнулся я. Если никто из твоих ребят не побежит при виде аномального зверя, то всё в порядке. Умеете вы подбодрить вашу светлость, рассмеялся в ответ Пичуга. «Насчет этого можете не волноваться. Ни один земляной буйвол не сравнится с десятком наркоманов под кайфом, которые пытаются выломиться в кафе. Тогда проблем точно не будет, усмехнулся я. Почему решил вернуться в дружину? Так «Да как сказать, неопределенно пожал плечами Козырев и взглянул на Аршавина. Я не планировал уходить. Николай Петрович настоял на нашем увольнении. Может, и могло все иначе сложиться, но уж как есть теперь. Рад, что снова появилась возможность послужить роду Разумовских. Ваш отец был очень достойным человеком, Ярослав Константинович. Я вижу, что вы пошли в него. Колонна добралась до границы аномалии минут за двадцать. По пути один раз остановились проверить ловушку, но ничего в ней не обнаружили. Потом сменили наблюдателя на восточном гнезде на двоих новых и поехали дальше. Насколько близко к границе поставили капканы, Николай Петрович, спросил я. В паре сотен метров, Ярослав Константинович. Дальше растительность меняться начинает, и мы не стали рисковать. Насколько сильно меняется? По-разному, Ваша Светлость. Иногда просто деревья кажутся странными, а в другой раз Какой-то куст пытается тебя сожрать. Рядом с границей такое редко встречается, но тоже бывает. Звери то высоких рангов только из глубины приходят всегда. На краю только мелочь перворанговая водится. С растениями то же самое. И что там в центре зараженных земель творится, не знает никто. До нас не доходило ничего, и слава богу. А вы с какой целью интересуетесь? В плане расширения кругозора а вдруг пригодится. Помню я, как вы про иглобое спрашивали, проворчал Ротай. Тоже, на всякий случай. Я уже собирался ответить, но не успел. Сидевший за рулём серый внезапно выругался, а потом меня бросило на сидевшего рядом полоза. Снаружи послышался глухой рёв. За разговором я перестал контролировать окружающее пространство полностью положившись на дружинников, думал, что до границы доедем без проблем, и ошибся. «К бою!» — мельком взглянув в окно, рыкнул Ашавин. В его руке возник пылающий кинжал, и рата толкнул бронированную дверь в сторону, следом за ним нырнул в проем боров. Снаружи уже слышалась стрельба. Я быстро переместился к выходу, но вмешаться не успел. Перед мордой нашей машины лежала окровавленная туша матёрого кабана. Никакой магии я в нём не ощутил. Может, поэтому и не успел вовремя отреагировать. Шашлык заказывали? весело крикнул один из новобранцев, которые успели за это время добежать до нас. Для себя отметил, что все парни пичуги были готовы к бою и бдительно осматривались по сторонам. ерунда какая-то, проворчал Аршавин. Чего он под колёса бросился? Обычный к машинам близко не подходит. Из кустов в десятки метров от нас вылетел лось. Животное без малейших колебаний бросилось в нашу сторону. Дружинники тут же подняли оружие, но сахатый пронёсся мимо и скрылся на другой стороне дороги. Зверь был в ужасе. Такое бывает, когда обитатели леса спасаются от пожара, когда уже нет разницы, кто бежит рядом с тобой враг или друг. Не торопетесь с выводами, Николай Петрович, прислушиваюсь к своим ощущениям, произнёс я. Всем выйти из машины, приготовиться к бою. Что-то надвигалось на нас от границы аномальной зоны. До неё было меньше километра, и мы так и не доехали до тех ловушек, которые вчера установил Ротай. Обрывки родовой сети молчали. У меня появилось почти физическое ощущение надвигающейся лавины аспекта воздуха. Расстояние 200 метров», — прикрыв глаза, произнёс я. Аспект воздуха. Очень много аспекта воздуха. Твою налево, выдохнул Ротай и тут же разразился серией приказов. Бойцы с амулетами в первый ряд. Стрелки на крыше машин. Серые ежи, вездеходы на край зарослей. Шестрёй, шестрёй. 100 метров», — пытаясь нащупать источник магического возмущения, произнёс я. Шатун, не могу найти причину. Что это такое? Ураганный рев, ваша светлость, сильная тройка. Вы его не найдёте, пока он не атакует. Главное пережить первый удар. Я буду впереди. Нет. Держите строй. Попробуем сделать иначе. Боров, доставай запасы из Сибыкина. Я быстро перебрался на крышу вездехода, где уже сидели трое стрелков. Поток воды из фляги хлынул вверх. Сегодня был первый случай, когда можно было не заботиться о запасе маны. Хорошо бы ещё перейти к нормальным заклинаниям вместо примитивных линз, но работать приходилось с тем, что есть. Я поднял струю воды на 7 метров, и там начал формировать шар. Всего за 10 секунд удалось вкачать в сферу половину ёмкости своей фляги. На тонкой ножке вся эта масса держалась с огромным трудом. Из леса потоком хлынули мелкие животные. Среди обычных зайцев мелькнули дымные следы его лис. Боров вытащил из грузового отсека бочку и попытался закинуть её ко мне на крышу. Получилось у него только со второго раза. И от перегрузки накопитель у меня на поясе начал греться. Я залпом опустошил вторую сферу разума и одним ударом сбил крышку с бочки. Внутри плавали куски шкуры и глабоя. Виз леса послышался нарастающий грохот словно совсем рядом с нами гремел гром звери третьего ранга отличались сильной связью со своим аспектом иногда как в нашем случае даже могли переходить в нематериальную форму но атаковал вепрь почти так же как его обычный сородич я втянул всё содержимое бочки в созданный шар воды и тут же обрушил эту странную головлу на заросли за пределами дороги грохот стих и я ощутил что твари готовится атаковать В точке, куда рухнула заполненная иглами сфера, появился фокус всей прущей в нашу сторону энергии, и я ударил на опережение. "Щиты!" заорал я. Вся рассеянная в пространстве энергия спектра воздуха разом всосалась в тело вепря. Что-то сверкнуло, из кустов в нашу сторону вылетело окутанное потоками воздуха чудовище. Здоровенная тварь уверенно неслась на ротая. На секунду спустя в спину животного ударили десятки игл часть ушли в сторону. Сработала природная защита монстра, но потоков воздуха вокруг тела вепря не хватило, и почти половина снарядов воткнулась в его тело. Остальные ударили в поднятые щиты дружинников. Ещё часть со свистом пролетела над нами. Вепрь дико взревел. Внезапная боль словно подстегнула его бежать ещё быстрее, однако надолго сил чудовищу не хватило. Яд от глабоя быстро распространился по телу зверя, и ещё через пару шагов Оно рухнуло на землю в шаги от нократая. Шатун тут же шагнул вперёд. Балненос, перехватив нож обратным ухватом, Ротай дважды мощно ударил рукояткой высокобездвижного животного. Даже в нескольких метрах на крыше вездехода, где я стоял, был слышен отчётливый рост. "Все рявкнул Шатун. "Убрать, щиты! Если дёрнется пристрелите! удержать его в физической форме мы всё равно не сможем". Оставай мне подходить. Если кто-то схлопочет иголку, то будет лежать тут, пока мы не вернёмся назад. Я соберу остатки, произнёс я и начал окутывать раскиданные куски шкур водяными едиными линзами. "Вот дела", пробормотал один из новобранцев. "А говорили, что глава рода Разумовских только пробуждение прошёл". "Заткнись, Тетелев», — коротко произнёс Пичуга. "Спасибо бы лучше сказал его светлости, что задницы наша прикрыл». Гозарев стоял во втором ряду вместе со своими бойцами и готовился атаковать вепря следом за ротаем. Парни очень быстро вспомнили старые навыки. Я думал, что это займёт значительно больше времени. "Зверя добейте", приказал я, чтобы не отвлекаться потом. До вечера мы точно не вернёмся, а когда он придёт в себя неизвестно. Остатки шкур вернул в ту же бочку и крепко её запечатал. Итогом скоротечной схватки стал добытый нами зверь третьего ранга и потеря двух сфер накопителя. Оставалось ещё три, но день только начался. "Можем отправить одну машину в поместье Ярослав Константинович", предложил Ротай, "чтобы добыча не испортилась. Подморосил лапами водянок, пока рано возвращаться. Сначала проверим остальные ловушки. Есть у меня ощущение, что утро у нас будет очень удачное". Аршавин быстро кивнул и отправился выполнять мой приказ. На самом деле я был полностью уверен в том, что все ловушки заполнены добычей. Но еще сильно переживал из-за того, что Ратай поставил их слишком мало, потому что в чистом аспекте воздуха, который переполнял тело ураганного випря, присутствовал едва ощутимый привкус ментала. А подобное могло быть только в одном случае, когда кто-то вмешался в разум зверя извне. По машинам. Пару минут спустя рыкнул Аршавин. Стрелки на крыше. Всем смотреть в оба. Если что-то еще вылезет, бить на поражение. Ларшевин запрыгнул в салон вездехода и захлопнул за собой дверь. Потом хмуро посмотрел на меня. Мне это не нравится, Ярослав Константинович. Не стал скрывать ротай. Вепри не появлялись здесь уже несколько лет. Как и все остальные, кивнул я. После того, как проверим капканы, надо будет разделиться. Часть отряда отправим прочесывать лес на случай, если кому-то из монстров удалось пройти через полосу капканов. Свяжусь с ребятами в гнёздах. Нам нужна подробная информация о перемещении тварей за последние сутки. Если что-то было, то они бы уже сообщили вашу светлость», — ответил Аршавин и тут же замолчал пару мгновений мы смотрели друг на друга, а потом Шатун зло ударил по стенке вездехода и схватился за рацию. Белка, приём, как обстановка? Видим тебя менять. Белков, приём. Через пару минут стало понятно, что вся центральная часть нашей границы осталась без наблюдателей. На запрос ратая ответил только дружинник из самого дальнего гнезда. И самое неприятное в этом было то, что дыра в обороне владения находилась прямо напротив Себыкина. Разделяемся. Когда шатун закончил переговор и приказал я: по одной машине к каждому гнезду, по прибытии всем доложить обстановку, половину дружины из поместья направить к Себыкину. Ярослав Константинович, тут же возмутился Ротай. Не спорь. Свяжись с Олегом и прикажи всем укрыться в домах до прибытия бойцов. Пока не узнаем, сколько тварей на нашей территории, никому на улицу не выходить. А теперь дайте мне несколько минут тишины. За рулём нашей машины встрепенулся серый. Аршавин тут же крепко сжал его плечо и негромко произнёс: "Не паникуй, боец, какая-то только предосторожность". Я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Похоже, придётся пересмотреть мои планы на сегодня. Если всё так и дальше пойдёт, Тоже к обеду я буду пуст, как кошелёк бродяги. В такой ситуации думать о серьёзных вещах точно не приходится. Коснувшись родовой сети, принялся искать следы недавних возмущений. Внимание обращал на любую мелочь. Дырявая сеть не могла дать мне полной информации о происходящем на моей земле, но какие-то обрывки выудить из неё получилось. Спустя несколько минут обнаружил след крупного зверя в районе третьего гнезда. Что-то большое прошло мимо нашего наблюдателя и скрылось в лесу. К моменту, когда мы доехали до наблюдательного пункта Белки, я уже точно знал о четырёх монцерах, которые бродили по моим владениям. Аршавин не стал тратить время на крейки и за пару мгновений взлетел наверх по стволу дерева. Сверху упала верёвка, а следом спустился с телом дружинника на плече Ротай. Мертв, угрюмо произнёс Шатунов. Ещё вот так крупного стреляли. Хорошо подготовились твари. рация на плече Шамина. В двух других гнёздах ситуация была такой же. За это утро я потерял сразу троих дружинников, которые служили роду последние пять лет. И это вызвало во мне такую волну ярости, что стоявшие рядом бойцы невольно отошли от меня на несколько шагов. Что по остальным Глухо спросил я: "То же самое, Ярослав Константинович. Дальнобой. Враги точно знали, где находятся гнёзда и били наверняка". "Рассыпаться по лесу", приказал я. "Ищите следы. Передай, чтобы то же самое сделали у других гнёзд. Противник действовал слишком нагло, и я ни за что не поверю, что он пришёл на мою землю пешком". Бойцы разбежались в разные стороны, но ничего обнаружить им не удалось. Только один из ребят Печуги нашёл вмятину на земле в почти пяти сотнях шагов от гнезда. Там же лежала стреленная гильза. Следы неизвестного стрелька исчезали через несколько метров. "Защита на нем, ваша светлость", сплюнув в сторону, проворчал Ротай. "Поэтому его белка и не заметил". "Остальные?" коротко спросил я. и Егозареву внезапно поёжился. "На третьем пусто!» — ответил Ротаи и коснулся рации. Леший, что у тебя? Есть след квадроцикла шатун, прозвучал из рации голос дружинника. «Шестьсот метров от гнезда на больших катках. Долго стоял, потом уехал. Ведут в сторону аномалии. Разделяемся, негромко произнес я. Из новобранцев сформируют три группы. Примерные координаты чудовищ на нашей территории я дам. Все они выше тройки, аспекты земли и огня. В каждой группе, чтобы было по одному дружиннику с защитным амулетом, уничтожить всех аномальных зверей, потом прочесать территорию. Работайте пешком. Старички и половина парней Печуги грузятся в вездеходы. Из имения нужно пригнать ещё пару машин, чтобы перекинуть наши силы к точкам, где родовая сеть заметила монстров. Не дожидаясь ответа ротая, я развернулся и направился к бежавшему неподалёку ручью. Ярость колотила в груди, угрожая заполнить весь разум без остатка. Подобную выходку прощать нельзя. И мне было плевать, сколько против нас врагов. Каждый из них заплатит полной мерой. Э, мы куда, выше светлость? подойдя ко мне, спросил Аршавид. К этому времени я уже заполнил флягу до отказа и вытянул из домашнего накопителя часть маны, перекинув её в свой артефакт. Прокатимся, поднявшись, негромко ответил я. Сегодня утром наши недоброжелатели изволили поохотиться на моей земле, Николай Петрович. А теперь поохотимся и мы.